Парнишка выводит из сарая коня по кличке Тони, их общую гордость. Полчаса спустя Куна Дитер Баркхаузен уже на пути в город. Но теперь он зовется не Баркхаузен. Супруги Киншапер официально с соблюдением всех формальностей усыновили его, когда стало ясно, что ни Карл, ни Макс Клуги с войны не вернутся. Кстати говоря, при этом и Дитера истребили. Куна Киншапер звучит превосходно и вполне достаточно.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 — восклицает Куна с напускной грубостью. — Сзади на соломе-то помягче сидеть! Бродяга ворчливо соглашается, забирается в телегу, а Тони без понуканий припускает рысью. Куна совладал с первоначальным испугом, ведь ему пришлось посадить в телегу своего отца. То есть нет, как назло, Баркхаузена, вылезшего из придорожной канавы, как назло именно его. Но, быть может, это вовсе не случайность. Быть может, Баркхаузен нарочно его подкараулил и точно знает, кто его везёт. Через плечо Куна косится на бродягу. Тот разлёгся на соломе и, словно почувствовав взгляд парнишки, говорит. «Ты небось знаешь, где в тутошних краях живёт мальчишка из Берлина лет шестнадцати? Он наверняка где-то здесь обретается. В нашей округе берлинцев много, — отвечает Куна. Это я заметил». Но мальчишка, про которого я толкую, случай особый, он не из тех, кого в войну эвакуировали, он сленял от родителей. Про такого мальчишку не слыхал? Не, — лжет Куна, и, помолчав, спрашивает. А вы не знаете, как фамилия мальчишки? Ну, Баркхаузен его кличут. Баркхаузена в наших местах нету, не то я бы знал. Смешно, — говорит бродяга, притворно смеётся и больно тычет парнишку кулаком между лопаток. А я вот готов поклясться, что Баркхаузен тут на телеге сидит. «И зря», — отвечает Куна. Теперь, когда все сомнения отпали, сердце его бьется спокойно и холодно. «Меня-то зовут Киншипер. Куна Киншипер». «Нет, ну надо же!» — бродяга разыгрывает удивление. «Тот, которого я ищу, тоже Куна. Точнее, Куна Дитер». «А я просто Куна Киншипер», — говорит парнишка. И потом, бы я знал, что в телеге у меня сидит Баркхаузен, ему бы ох, как не поздоровилось, хлестал бы я его кнутом, пока наземь с телеги не свалится. «Да что ты, что ты, как можно?» — изумился бродяга. «Сын, родного отца, кнутом, с телеги!» Отлупивший этого Баркхаузена, — беспощадно продолжал Куна Киншипер, — поехал бы в город, в полицию и сказал им, «Держите ухо вострой, ребята!» Тут в околотке шляется мужик, который только и умеет лодорничать да воровать. Людям от него сплошной урон, он и в тюряге сидел, он преступник, арестуйте его». «Ты это так не сделаешь, кунедитор», — Баркхаузен в самом деле испугался. «Не напустишь на меня легавых. Я ж только что из отсидки и вправду исправился. У меня и бумага от пастора есть, я вправду исправился, и к чужому добру не тянусь, вот те крест». «Просто подумал, раз ты теперич хорошо устроился и живёшь, как у Христа, за пазухой, так, может, пустишь старика отца к себе, чтобы он маленько отдохнул?» это совсем худо, кунадитер. Лёгкий никуда. Надо маленько дух перевесть». «Знаю я твои передышки», — с горечью воскликнул парнишка. «Знаю. Пущу тебя на один день, а ты мигом растопыришься, и никакими силами тебя уже не выгнать. А в доме от тебя паразита. Только раздор да беда. Нетушки». «Слезай с телеги, не то к кнутому угощу!» Парнишка остановил коня и спрыгнул с телеги. Стоял, сжимая в руке кнут, готовый на всё, лишь бы защитить мирного обретенного дома. Вечный неудачник Баркхаузен жалобно проговорил. «Ты ведь так не поступишь, не станешь бить родного отца. Ты мне вовсе не отец. Раньше ты сам без конца об этом твердил, так что извини». Шутковал я, кун-эдитер, неужто непонятно. «Нет у меня отца!»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 «Так что вали отсюда и побыстрее!» Куна Киншипер стоял на дороге, пока оборванная фигура не исчезла среди пшеничных полей. Тогда он похлопал гнедого Тони по холке. «Ну что, то они не дадим мы таким типам сызнова поганить нам жизнь, верно? Мы начали сначала. Когда мама сунула меня в воду и собственными руками отмыла от грязи, я дал себе зарок. С этого дня буду сам держать себя в чистоте, и я держу слово». В следующие дни... Мамаша Киншипер порой дивилась, что парнишка упорно не идёт со двора. Обычно он был впереди всех на полевых работах, а тут даже корову на пастбище гнать не желает. Но она ничего не сказала, и парнишка ничего не сказал. Одни шли, настало середина лета, начали убирать рожь, и парнишка взял косу и всё-таки вышел в поле. Ведь что посеешь, то и пожнёшь. А парнишка посеял доброе зерно. События этой книги в общих чертах следуют документам гестапо о нелегальной деятельности семейной пары берлинских рабочих с 1940 по 1942 год. Да, лишь в общих чертах. Ведь у романа свои законы, он не может во всём копировать действительность. Потому-то автор не старался выяснить подлинные детали частной жизни этих двух людей. Он должен был изобразить их такими, какими себе представлял. Иначе говоря, они — плод его фантазии, как и все прочие персонажи романа. Однако же автор верит во внутреннюю правду своего рассказа, хотя некоторые подробности не вполне соответствуют реальным обстоятельствам. Кое-кто из читателей, вероятно, сочтёт, что в книге слишком много пыток и смертей. Автор полагает возможным обратить внимание на то, что речь в книге идёт почти исключительно о людях, боровшихся против гитлеровского режима о них и об их гонителях. В 1940-1942 годах, а также до и после, в этих кругах гибли многие и многие. Добрая треть событий книги разыгрывается в тюрьмах и психиатрических больницах, где смерть опять-таки была совершенно в порядке вещей. Нередко и автору тоже не нравилось рисовать столь мрачную картину. Но прибавить света означало бы... Солгать. Берлин, 26 октября 1946 года. Ханс Фалада.